Глава двадцать Лидия. Но прежде чем произойти ужасному, я задумалась о плюсах генерала. Попыталась определить, будет ли Надардеш подходящим отцом для моего будущего ребенка. Во-первых, генерал — человек обеспеченный. Во-вторых, со связями при дворе. Хотя у того же Ибрагема Эспарги тоже были связи при дворе. Его султан Сулейман братом называл и все равно убил. Поэтому второй пункт пока под вопросом. Все-таки власти мущим веры нет. Государь в первую очередь должен думать о своем народе и своем государстве, а не о приближенных. Но есть третий положительный пункт. Генерал Дэш – сильный маг хаоса. Если легенды и те несчастные огрызки в книгах о магах хаоса не лгут, то такие люди могут кого угодно стереть с лица планеты. Нет никого сильнее мага хаоса. Маги хаоса – неисчерпаемый источник загадок. И хаос – он одна сплошная запутанная загадка. Еще меня порадовало то обстоятельство, что генерал-мужчина видный, очень даже симпатичный, сильный, и телом, и духом, мужественный, и у него присутствует чувство юмора. На моей колкости, отвечает смелой с улыбкой, умен явно что хитер. Если подвести черту, то выходило, что лучше кандидата в мужья мне не сыскать. А в остальном придется договариваться, где хитростью и манипуляциями, а где слезы в ход пустить, или слова похвалы нежностью ублажить, да и вообще в моем прошлом мире женщины получали и получают от мужчин, что захотят, сделав ему приятно. Это несложно, не требует особых талантов. Вот теперь я окончательно бесповоротно приняла решение, договорилась сама с собой, убедила свою свободолюбивую натуру, что генерал Надардеш будет мне мужем. Я дам согласие на брак, если мне вообще его спросят. И когда эта мысль утрамбовалась в подкорке моего мозга, произошло ужасное. В банкетную, где я обедала, никому не мешала, никого не трогала. Ворвалась четверка незнакомых мужиков. Все вооружены, ножи на меня наставили. Ружи бандитские, противные, одеты, как жертва землетрясения. Местные бомжи, что ли? Вся одежда пыльная, грязная, обувь давно жрать просят. Один из них вышел чуть вперед, оглядел меня. Мой обед, сощурил один глаз, словно к чему-то примирялся. Потом растянул тонкие губы в наглой злой усмешке. Главарь поняла я. «Какая птичка!» — радостно воскликнул этот идиот. «Ох, вы ошиблись!» — произнесла совершенно спокойно. «Крыльев не имею, так что в птицы вы меня зря записали». Мужики переглянулись. Главный снова заговорил. «Бесстрашное, значит. Но ничего, мы это поправим». Я фыркнул про себя, поставила на стол локоть и подперла ладони подбородок. Стала ждать развития событий. Поднимайся, девица, отец вас давненько ищет, розгами вас отлопит, что из дому сбежала и жениха убила. Но ну, что сидите, леди, вставайте, говорю, пока по хорошему прошу мелочка, а то могу и своим псам приказать вас на руки взять, да на плечо взвалить, будьте мешком висеть, весь обед из себя выблеете. И мужики заржали, очевидно решили, что шутка но жутко смешная. Вот как она обернулась, значит, сдала меня поддавальщица головорезом этим полудуршным. «Глупая девка». А эти ясно дело от то, чему недоноска приперлись. Сами это и сказали. Вот случись эта ситуация еще в тот момент, когда я из дома сбежала, то штаны бы со страху наложила. Но не сейчас. Я хорошо поднаторела в магии земли и знала, как пользоваться силой этой могучей. Да и Арман меня обестрашивая научил. Между прочим, встреча с разъяренным медведем и бег от него гораздо страшнее, чем эти четверо грязных, вонючих и жалких наемников. Похоже, дела у Хендрика совсем плохи, раз нанял такую шушру». Казалось бы, случилась жуткая ситуация. Меня похитить хотят и силой ужасному человеку доставить. Но меня эта ситуация не пугала, а вызвала скорее разочарование, что я не смогла прогуляться незамеченной и неузнанной. И досаду ощутила. Арману придется рассказать об этом всем. Глупо будет молчать. Вот он орать будет. Хотя нет, Арман никогда не орет. Ему хватает взгляда, чтобы я тут же ощутила всю силу его недовольства и гнева. Но вот какое-нибудь противное наказание придумает. Вот туда оторвется Зеливар на славу. Я вздохнула и произнесла, «Господа наемники, что бы вы там себе и не надумали, лучше прямо сейчас передумайте и уходите с миром. И я так и быть забуду о вас. А вы обо мне тоже забудете, и все будут счастливы». Один из мужиков ловко выхватил клинок из пыльного и разношенного в квашню сапога. Демонстративно поковырял оружие между зубов. «Зад себе тоже этим клинком чешет». Двое других прекратили строить из себя вежливых разбойников, начали похотливо на меня пялиться и перебрасываться пошлыми шуточками в отношении моей персоны. Главарь же от моих слов зашелся в хохоте. Потом сказал, «Прекрасная бронесса Роджески! Ваш папочка нам такую награду за вас обещал, что мы вас, леди, потащим и притащим, хоть по вашей воле, хоть против!» Я издала издевательский смешок и сказала, все еще стараясь обойтись без жертв, «Как только вы доставите меня этому козлу, который, между прочим, мне не отец...» «Но не об этом речь. Так он вас сразу и убьет. Барон Хендрик Энден, конченная ублюдочная тварь. Он не держит слова и жаден настолько, что даже пылинки медные вам не заплатит». Ах, как грубо! Такая красивая леди а так ругается. По пути мы тебя оточим ругаться. Мылом тебе рот прополощем, а не только мылом, да, парни? И снова Гогот уже все четверо ржали, как бешеные кони. Глаза у них еще больше похоти загорелись, а с губ только что слюна не капала. Все, хватит болтать, возьмем мои парни рявкнул главарь и в грудь себя кулаком ударил, будто Кинг-Конгом себя возомнил. Идиотина. Я скривилась и убрала руки под стол, сделала пару пасов и послала мысленный зов. Хотела послать легкий зов, хотела только припугнуть этих дебилов. Но клич вышел мощным. Они уже протянули ко мне свои загребущие грязные руки грабли, но наткнулись на мою злую улыбку и полный ярости взгляд. Я медленно поднялась с места и произнесла голосом, наполненным силой земли. «Зря вы меня не послушали». Мужики не сразу поняли, о чем я. Они уже схватили меня за запястье, но тут же убрали свои руки отпрыгнули от меня. Но было поздно. Земля — это стихия полной любви и всепрощения. Это мать, которая всегда готова дать приют любым своим детям, принять их со всеми грехами и слезами. Но кара тем, кто решит обидеть ее детей, особенно любимцев. Ужас на голову тех, кто в мыслях низменное и мерзкое затаил». Из пола таверна прорвались мощные корни деревьев, что годами, веками и эпохами жили глубоко под землей. Они сковали ноги, руки и тела этой разбойной четверки. По гибким и могучим корням стройными рядами выползали и направились к мужикам всякие твари земные, ядовитые скалопендры, муравьи с мощными челюстями, пауки, от вида которых даже я содорогнулась. Прилетели, словно ниоткуда не ни огромные мухи, голодные комары и мошкара». Насекомые загудели, зазвенели бесконечным хоровым пением, опутывая мерзавцев своими густыми смертельными объятиями. Острые, как бритва, хелицеры пауков вонзились в плоть одного из мужчин, парализуя своим ядом. Муравьи безжалостно кромсали его тело, комары и черный гнус без труда выпивали из него всю кровь. На другого напали гигантские скалопендры. Мужик заорал, но тут же крик его оборвался, когда эти твари земные, одна за другой, заползли ему в глотку. Он начал корчиться в страшных судорогах, задыхался и умирал страшно. Оставшиеся двое кричали, просили меня остановиться, молили о пощаде, и я молила стихию прекратить. Я не хотела убивать, не хотела этого ужаса. Я просила лишь припугнуть, да и только. Но обезжалостная мать природы не давала мужчинам ни малейшего шанса на спасение. Не прощала их за свою дочь. Земля слышала все их мысли, знала все тайное, что скрывала их гнилая душа. Они много зла сотворили». Насиловали, пытали, издевались, убивали. Вот и настал их час расплаты. Страшный час. Главарь в пытался освободиться от стальных хвата корней. Освободил руки и начал рубить по корням кинжалом и мечом. Но все тщетно. Природа сильнее. Корни раздавили его тело. Тонкие, гибкие, острые корни проткнули его глаза, сломали кости, разорвали сосуды, пронзили насквозь тело. Кровь фонтаном брызнула во все стороны. На меня попала кровь убийцы, содержимое кишок, вывалились на пол. И последний мужчина был уничтожен. Его растерзали и сожрали твари подземные. Все четыре тела не остались здесь, в этой таверне. Земля позаботилась об этом. Корни утащили под землю тела. Когда все было кончено, насекомые, не дожидаясь, когда я приду в себя, ушли туда, откуда пришли и прилетели. Корни убрались прочь. Остались лишь дыры и глубокие борозды на полу и стенах. Кровь и куски одежды, оружие. столы и стулья перевернуты. Я прижимала спиной к стене и дрожала от ужаса и пришла мне мудрая подсказка и поддержка стихии. Убрать все нужно бытовой магии, очистить одежду свою и лицо с руками от крови чужой. И я, сглотнув желчь, что встала в горле, взяла себя в руки. Произнесла бытовое заклинание. В этот раз это было сложное плетение, затратное, но земля меня питала, потому все очистилось быстро, хоть и не с первого раза, и не так уж и легко. Заделались дыры и борозды, дрожа, как лист на ветру, я вернула стол на место, стулья, посуда была пустой и чистой, бытовая магия очистила все. Даже запах смерти не осталось. И только я собиралась покинуть место преступления, сбежать от ужаса, который пусть не совсем своими руками сотворила, но все же сделала сама, вошла подавальщица и уставилась на меня в немом изумлении. Обвела непонимающим взглядом чистейшую банкетную, в которой теперь не витал запах затхлости, а пахло свежескошенной травой и свежим деревом. Не увидела четверку уже мертвых разбойников и открыла рот, чтобы спросить или сказать что-то, но я не позволила». Окатила ее полным презрением взглядом и ледяным звенящим от пережитого кошмара голосом произнесла «Предателя всегда получают по заслугам. Карма — штука жесткая и жестокая», — склонилась к самому ее лицу и добавила шипением «И беспощадная, бойся же, предательница, и твой час пробьет». Девушка схватилась за грудь в области сердца, ахнула и отшатнулась. Я прошла мимо нее, вышла из таверны спокойно и независимо, словно ничего и не произошло. А потом бросилась бежать. Я не знаю, смогут ли местные стражи порядка и маги распознать убийство. Увидят ли они, что четверка мужчин была жестоко убита при помощи магии земли, хоть и не совсем так. Я попросила помощи у земли, попросила стихию защитить меня, чтобы не тронули меня эти сволочи, чтобы земля их напугала. Но я не просила убивать, не просила. Что же я натворила глупое? Мне срочно нужно поговорить с генералом. Но сначала с Арманом. «Ох, Арман сам меня убьет!»